Глава первая. Телемедицина. Что такое телемедицина? Прежде всего, телемедицина — это не лечение по телевизору. Популярные экстрасенсы, телепередача о здоровье, передача мыслей на расстоянии и вообще телевидение здесь совершенно ни при чем. Сам термин «телемедицина» происходит от двух латинских слов «теле», «дистанция» и «мэдр». из лечения. Вместе переводится как «лечение на дистанции», то есть оказание медицинской помощи, тогда когда врач и пациент разделены географическим расстоянием. Такая ситуация может возникнуть по разным причинам. Например, пациент живет в отдаленном селе, а ближайшая больница находится в сотне километров. Или требуется экстренная медицинская помощь, инфаркт, травма, а врач-специалист может оказаться возле больного только через несколько часов. Даже в условиях крупного медицинского центра может понадобиться мнение известного эксперта. Например, чтобы принять решение о лечении опухоли или выборе операции. В таких случаях телемедицина часто становится международной и преодолевает тысячи километров. Но и 500 метров могут быть критичным расстоянием одинокому пожилому человеку. с печальным букетом свойственных возрасту болезней. Может быть крайне затруднительно добраться даже до поликлиники, расположенной во дворе его собственного дома. Географическое расстояние, хоть 1 хоть 1000 км, может серьёзно препятствовать качественному лечению, а главное быстрому, своевременному оказанию медицинской помощи. Современные врачи спешат к больным на автомобилях и вертолётах. Но и самый быстрый транспорт не перемещает людей мгновенно. Телемедицина против расстояния. Печальная история произошла в августе 1917 года в местечке Холскрик, Западная Австралия. Некий 29-летний фермер Джимми Дарси получил тяжёлую травму, упав с лошади во время выпаса скота. Его напарник 12 часов вёз пострадавшего до ближайшего городка Холскрика. преодолев при этом 75 км. В городке не было ни больницы, ни врачей вообще. Тогда почтовый клерк Фредерик Такит связался по телеграфу с доктором Джоном Холландом, который в это время находился в городе Перт. Выслушав описание состояния пациента, доктор поставил диагноз разрыв мочевого пузыря. Для спасения несчастного Дарси требовалась немедленная операция. Последовал короткий и драматический диалог между клерком и врачом. А через несколько минут обычный почтовый служащий Такет прооперировал раненого, используя при этом пирочинный нож, бритву и перманганат калия. Во время хирургического вмешательства он периодически связывался с доктором по телеграфу и получал от него указания по выполнению следующего этапа операции. Вслед за телеграфной консультацией Доктор Холанд отправился в долгий путь к своему пациенту. Более 5000 км он преодолел за 11 дней, добираясь до цели на лодке, автомобиле, верхом и даже пешком. Прибыв в Холскрик, доктор узнал, что бедняга Дарси скончался днём раньше, но не из-за осложнений после хирургического вмешательства, а от малярии. Доктор выполнил вскрытие и установил, что операция была проведена правильно. В своём дневнике доктор тогда записал: "Новость расстроила меня больше, чем я мог ожидать. Я чувствовал, что потерял кого-то близкого и дорогого мне". Эта печальная история в своё время обошла первые страницы мировых газет. А через 10 лет под её влиянием была создана первая в мире служба санитарной авиации, в которой врачи не только летали к пациентам на самолётах, но и обязательно применяли радио и телеграф для медицинских консультаций. Кроме преодоления значительного географического расстояния, есть и иные проблемы. Например, нехватка врачей, особенно высококвалифицированных, так называемых узких специалистов. Можно приобрести и установить чуть ли не в каждом селе много дорогих и современных диагностических приборов. Но кто будет на них работать? Без тщательно подготовленного, опытного доктора Даже самая инновационная техника бесполезна. Не стоит забывать и о том, что врач учится всю жизнь. Даже проработав 50 лет в клинике, доктор может столкнуться с болезнью, которую раньше не встречал. Поэтому совет мнение более опытного коллеги может пригодиться даже самому опытному специалисту. Итак, барьеры для оказания качественной и современной медицинской помощи таковы: географическое расстояние, Дефицит кадров, потребность в квалифицированном совете. Для эффективного преодоления этих барьеров и нужна телемедицина. Так что же это такое? Телемедицина это применение телекоммуникационных и компьютерных технологий для предоставления медицинской помощи в нужном месте и в нужное время. Именно в тех случаях, когда географическое расстояние между медицинским работником и пациентом является критическим фактором. Первый барьер географическое расстояние. Человек с острой болью в грудной клетке поступил в районную больницу. Его осматривает дежурный врач. Возникает подозрение, что у пациента инфаркт миокарда. Возможно, необходимо назначение особых препаратов тромболитиков. С их помощью может быть спасена жизнь, больной встанет на ноги через несколько дней. Но без консультации специалиста-кардиолога назначать тромболитики нельзя и даже опасно. Что делать? Кардиолога нужной квалификации можно вызвать для очного осмотра, но сколько времени это займёт? Тромболитики эффективны в течение нескольких десятков минут. Пациент может попросту умереть, не дождавшись врача, застрявшего в пробке на выезде из областного центра. На помощь приходит телемедицина. С помощью так называемого телеметрического оборудования электрокардиограмма пациента в течение 3-5 минут транслируется из районной больницы в областной кардиологический диспансер. Опытный врач-кардиолог изучает её, затем обсуждает симптомы и болезнь с дежурным врачом по телефону, по электронной почте или профессиональному аналогу Skype через медицинскую информационную систему. Вариантов много. И принимает решение о диагнозе и необходимости назначения тромболитиков. Вместо нескольких часов консультация занимает считанные минуты. Сочетание информационно-коммуникационных технологий с навыками врачей позволяет приблизить квалифицированную медицинскую помощь, преодолев десятки или сотни километров почти мгновенно. Но мы уже говорили о том, что и 500 м могут быть критичным расстоянием. Представим одинокую, страдающую болезнями сердечно-сосудистой системы женщину, к тому же прикованную к инвалидному креслу. Ей нужно контролировать артериальное давление. и следить за дозами медикаментов, которые она принимает. Даже в виде из собственного окна поликлинику такая женщина не всегда может попасть к доктору. Участковый врач или медсестра отсилы раз в день, в самом лучшем случае, смогут посетить эту пациентку, спеша оказать помощь десяткам других таких же больных. Не сможет, да и не должна 10 раз в день к ней приезжать скорая помощь, чтобы просто измерить давление. Что делать? С помощью телемедицины точнее цифрового тонометра, вполне доступного и по цене, и по сложности использования. Можно регулярно передавать в больницу результаты измерений. Дежурная медсестра будет следить за их изменениями, а при необходимости проконсультирует пациентку, вовремя подключит врача или вызовет скорую помощь. Второй барьер дефицит кадров. Современная медицина это высокотехнологичная сфера, Существует масса сложных диагностических приборов, позволяющих быстро, безболезненно и точно поставить диагноз. Это и различные томографы, ультразвуковые сканеры, лабораторные анализаторы и тому подобное. Но с приборами работают люди, и люди же изучают полученные результаты, ставят диагноз. Например, компьютерная томография отличный метод обследования. Оборудование сложное и дорогое, На его можно приобрести и поставить томографы в каждой более или менее крупной больнице. Улучшит ли это диагностику? Сделает ли её быстрой и доступной жителю каждого городка? Вовсе нет. Железо купить можно, а где взять специалистов-радиологов? И эту проблему решает телемедицина. С помощью специальных информационно-коммуникационных систем, их ещё называют телерадиологическими системами. Один врач-радиолог может дистанционно работать с базами данных медицинских изображений, интерпретировать их, ставить диагнозы. То есть вместо ста дорогостоящих и малодоступных специалистов нужен всего один, но вооруженный телемедициной. Третий барьер. Повторим еще раз. Врач учится всю жизнь. Пациент с редкой, атипичной, сложно протекающей болезнью может встретиться и молодому интерну, и умудренному профессору. Помимо последипломных курсов и стажировок, чтения книг и журналов, врачи постоянно общаются между собой, обмениваются мнениями и опытом во время обходов, клинических дискуссий, врачебных конференций и дискуссий в ординаторских. С помощью телемедицины границы ординаторской можно расширить до размеров всего земного шара. Телемедицина против редких болезней. Был случай, У 11-летней девочки на пальцах выступил пот, но не обычный, а пот с кровью. Лет 200 назад судьба этого ребенка сложилась бы печально. Подозреваю, что ее обвинили бы в колдовстве и назвали ведьмой. Но теперь мы знаем, что это редчайшее состояние вовсе не мистика, а симптом болезни. Этот кровавый пот врачи называют гематидроз. Из-за болезни сосудов в потовую жидкость просачиваются красные клетки крови эритроциты. Как говорится, такая болезнь поражает одного человека на миллион. Несколько месяцев врачи одного областного центра не могли установить причину этого редчайшего явления. Но благодаря телемедицине были найдены целых 3 специалиста из разных уголков земного шара, которые уже имели дело с таким заболеванием. Был определён основной диагноз И благодаря назначению корректной терапии этот неприятный симптом исчез. Цифровые технологии позволяют найти врача с уникальным опытом, получить рекомендации и советы по оптимальному лечению в самой трудной и редкой ситуации. Проблема географического расстояния между пациентом и врачом существовала всегда. Как только в распоряжении человечества оказались первые электрические телекоммуникационные технологии, Врачи сразу же нашли им применение. Телеграф, радио, телефон, телевизионная связь, факсимильная передача данных развивались технологии, а вместе с ними и способы их применения для преодоления трёх барьеров, разделяющих доктора и пациента. Больше столетия шло накопление идей и методик. Наконец, в 1960-х, 1970-х годах появилась научная концепция дистанционного взаимодействия в медицине. посредством телекоммуникаций. А вслед за ней и термин телемедицина прочно вошёл в обиход медиков. История возникновения термина. Удивительно, но термин телемедицина придумал совершенно случайно человек по имени Гео Гейл, живший в штате Колорадо США в начале 20 века. Совершенно точно мы знаем, что он был большим фантазёром, возможно, как сказали бы сейчас, футуристом. В 1927 году он написал письмо в редакцию местной газеты Greeley Daily Tribune. Письмо было опубликовано в соответствующей рубрике 29 декабря 1927 года. Этот опус представлял собой довольно сомнительные рассуждения по поводу метеорологических изменений, которые могут быть вызваны полётами самолётов. Но вот в последнем абзаце мистер Гейл неожиданно пишет: Если у нас есть телефотография, то почему у нас не может быть телемедицины? То есть вы можете подойти к радиоприбору, опустить в него доллар, взять специальный микрофон и поместить его на ту анатомическую область, которая болит. Врачи будут смеяться. Провинциальная газета опубликовала письмо местного чудака. Вполне ожидаемо, что никакой реакции на эту заметку не последовало, но слово-то появилось. Второе появление термина состоялось через 43 года и тоже в публицистической, а не научной статье. В американской газете Clarion Ledger Sun от 12 апреля 1970 года была опубликована статья о работе доктора Donald Bennett и биофизика Reed Gardner по дистанционной передаче результатов электрического исследования головного мозга по каналам связи. Журналист Ширр использует заветное слово в названии и в тексте статьи. Нам известны и научные статьи этих учёных. Парадоксально, но термина телемедицина в них нет, хотя суть работы самая что ни на есть телемедицинская передача медицинских данных по телекоммуникациям для дистанционной диагностики. Но справедливость восторжествовала. В том же 1970 году, но в ноябре, термин телемедицина был введён в научный обиход доктором Бёрдом. Мы с ним ещё познакомимся в этой аудиокниге. В журнале American Review Respiratory Diseases была опубликована научная статья Microwave Transmission of Chest Radiograms коллектива авторов из Массачусетской общей больницы. Работа была посвящена описанию технологии беспроводной передачи рентгенограмм для дистанционного анализа, а также оценки точности такого анализа. Указанную технологию Авторы статьи и называют телемедициной. Таким образом, отчёт времени научного использования термина ведётся с 1970 года. Есть ещё один термин, который очень широко используется в контексте телемедицины. Это слово телеконсультация, обозначающее врачебную консультацию, проводимую дистанционно с применением телекоммуникаций. На разных языках термин применяется во всём мире. зачастую даже как синоним телемедицины или как её разновидность. Но впервые это слово прозвучало на русском языке. В 1966 году профессор Зигмус Ипалитович Янушкевичус в журнале Экспериментальная хирургия и анестезиология опубликовал научную статью Телепередача фонокардиограмм. Именно в ней и использован впервые термин телеконсультация. ставший общеупотребительным в глобальной перспективе в середине 1970-х годов. На протяжении десятилетий телемедицинские технологии использовались исключительно врачами или при участии врачей. Это были достаточно сложные с инженерной точки зрения приборы, предназначенные для решения задач здравоохранения в целом, то есть служащие для оптимизации производственных процессов больниц, служб скорой помощи, региональных систем охраны здоровья. Безусловно, пациент всегда тем или иным образом принимал участие в телемедицинских процедурах, но рядом всегда находился медицинский работник. В начале 21 века ситуация изменилась. Упрощение и удешевление компьютерной техники привели к массовой компьютеризации, а стремительная эволюция интернета привела к переходу всей цивилизации в информационную фазу. Цифровизация охватила все сферы жизни общества. стала неотъемлемой частью как личной, так и общественной жизни. Появилась техническая возможность для того, чтобы некоторые телемедицинские технологии стали доступными для прямого использования пациентами. В результате телемедицина разделилась на два направления. Первое. Первое официально звучит как дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой с применением телемедицинских технологий, а не официально телемедицина врач-врач. Второе. Официальная формулировка второго дистанционное взаимодействие медицинских работников с пациентами и их законными представителями с применением телемедицинских технологий, а попросту телемедицина пациент-врач. В первом случае телемедицина это внутренний инструмент медицинского общения. Это технологии и методы их применения, позволяющие решать задачи системы здравоохранения по обеспечению качества медицинской помощи. улучшению логистики, устранению дефицита ресурсов, прежде всего людских и интеллектуальных. Во втором случае речь идёт о телемедицинских технологиях, которые может самостоятельно использовать любой человек, столкнувшийся с той или иной проблемой своего здоровья. Важное отличие этого направления состоит в том, что больной может начать использовать телемедицину сам, по личной инициативе. Применение технологий телемедицины типов врач-врач и врач-пациент на практике. Пациентка из небольшого города нуждается в сложной операции в условиях крупного медицинского центра федерального уровня. Она обращается за помощью по месту жительства. Совместно со своим лечащим врачом она принимает участие в видеоконференции между городской больницей и федеральным центром. Во время этой телеконсультации врачи центра изучают документацию беседуют и с лечащим врачом и с пациенткой, уточняют показания к операции, дают рекомендации по её подготовке, наконец, назначают дату госпитализации. Пациентка экономит время, деньги и силы, так как едет в федеральный центр один раз и сразу на операцию. Это телемедицина врач-врач. Хотя пациентка и принимает непосредственное участие в телеконсультации, Тем не менее, она инициирована лечащим врачом, и с обеих сторон находятся медицинские работники. Другой случай. Человек, страдающий неким заболеванием, ощущает постепенное ухудшение самочувствия и подозревает неэффективность лечения. Он самостоятельно обращается за телемедицинской консультацией в клинический центр, которому он доверяет. В процессе телеконсультации врач центра внимательно беседует с пациентом, Возможно, тщательно изучает документацию, выражает своё независимое мнение о проводимом лечении, даёт свои рекомендации. Это телемедицина пациент-врач. Телеконсультация инициирована пациентом, который непосредственно пользуется некой технологией и сам ведёт беседу с экспертом. Итак, в телемедицине существует два направления: врач-врач и пациент-врач. Различаются они методически и юридически. А вот технологические различия минимальны. Дистанционно транслировать ЭКГ в кардиологический центр может фельдшер скорой помощи, а может и сам больной. Видеоконференция может проводиться между несколькими клиническими центрами, а может между больным и его лечащим врачом. Важно понимать, что телемедицина это не только и не столько технологии, сколько прежде всего методы, способы их применения. Технологический арсенал современной телемедицины очень широк. Можно сказать, что любая телекоммуникационная технология, передача данных, обмен изображениями, электронные сообщения, чаты, видеосвязь, с той или иной частотой применяется в здравоохранении. Но вся как говорится фишка в том, как эти технологии используются. В этой книге мы будем говорить именно о телемедицине пациент-врач, о методах правильного, эффективного и безопасного использования телемедицинских технологий по инициативе человека, заботящегося о своём здоровье. И лишь один короткий ознакомительный раздел посвятим телемедицине врач-врач. Собственно, телемедицина это не столько сами цифровые технологии, сколько способы их использования в медицине. Это и передача изображений и анализов, и беседы по телефону и в чатах, и видеообщение при помощи различных программ и гаджетов. Это могут быть консультации между врачами, в том числе и с участием пациентов, и консультации, инициированные пациентами. Телемедицина позволяет преодолевать и географические расстояния, и дефицит узких специалистов. Кроме того, она позволяет врачам проконсультироваться между собой в случаях особенно сложных и редких заболеваний. Телемедицина врач-врач. Сразу надо сказать, что это название не вполне корректно. Так как дистанционно посредством телемедицинских технологий взаимодействуют не только врачи, но и все медицинские работники: фельдшеры, медсёстры, рентгенолаборанты, акушерки, но в обиходе прочно закрепилось условное название врач-врач. Будем им пользоваться и мы. В той или иной форме телемедицина применяется во всех сферах здравоохранения, но интенсивность и технологии её использования при этом разные. Например, в дерматологии лидирует обмен изображениями, а в хирургии актуальна видеоконференц-связь. Наиболее распространенная процедура в телемедицине врач-врач это дистанционная консультация. Часто употребляются синонимы телеконсультация или телемедицинская консультация. Технологий для такого дистанционного взаимодействия очень много. Специальные информационные системы, защищенные средства обмена электронными сообщениями, видеоконференции. Выбор технологии обусловлен особенностями той или иной отрасли медицины, а также интенсивностью применения телемедицины. Например, видеоконференции совершенно бесполезны в лучевой диагностике, но зато практически незаменимы для консилиумов в терапии и хирургии. В ортопедии и дерматологии хорошо работают электронные сообщения и обмен изображениями. Обязательное условие для любого технологического решения Это обеспечение качества и безопасности связи. То есть система должна передавать данные без потерь и искажений, сохраняя их диагностическую ценность. А обмен данными должен происходить в защищенном, закрытом контуре для сохранения врачебной тайны. Поэтому для дистанционного взаимодействия должны использоваться только специальные информационные системы с защитой данных. При этом в такие системы могут быть встроены средства обмена сообщениями и видеосвязи мессенджеры. Но в отличие от обычной электронной почты, Skype или WhatsApp, эти средства функционируют внутри закрытого контура. Данные передаются с использованием особых протоколов и технологий обеспечения безопасности. Вместе с тем бывают ситуации, когда врачи вынуждены воспользоваться открытыми, общеупотребительными средствами коммуникации. Представьте себе ситуацию, Когда после дорожной аварии в крохотную сельскую больницу поступает ребёнок с тяжёлыми травмами, совершенно понятно, что доктор просто обязан воспользоваться любыми средствами для спасения его жизни. Тогда любая телекоммуникационная технология может и должна быть использована для связи с квалифицированными врачами-специалистами. Но и при таких обстоятельствах использование общеупотребительных средств коммуникации всё равно должно быть максимально конфиденциальным. Поэтому применяются методы обезличивания персональных данных, когда медицинские документы становятся анонимными, и опознать по ним конкретную личность невозможно. Телеконсультации могут проводиться в реальном времени, их называют синхронными, или быть растянутыми по времени, занимать от нескольких часов до пары суток. Их называют асинхронными или отложенными. Естественно, что временной режим зависит от срочности случая. В экстренной ситуации Телеконсультация должна состояться в срок от 30 минут до 2 часов. А в плановой, например, при подготовке к хирургическому лечению пациента с неким хроническим состоянием, может занять 2-3 суток. Причём за это время можно собрать независимые мнения нескольких экспертов, чтобы иметь возможность принять решение на основе целого ряда рекомендаций разных врачей. Наиболее частые формы взаимодействия врач-врач. Первое Первичный уровень медицинской помощи: участковый или семейный врач, фельдшерско-акушерский пункт, поликлиника и специализированная медицинская организация: кардиологическая, дерматологическая, хирургическая, инфекционная и так далее. В таком случае, благодаря телемедицине, обеспечивается поддержка принятия решений, помощь в диагностике и определении тактики лечения. То есть врач широкого профиля получает консультацию от своего коллеги-узкого специалиста. Вторая. Областные, реже городских медицинские организации и федеральные клинические центры в режиме врачебного консилиума консультируются наиболее сложные и проблемные пациенты. Уточняется диагноз, определяется необходимость или целесообразность высокотехнологичного лечения в условиях федерального центра, решаются вопросы по организации помощи. Кстати, это очень удобный формат и для пациента, Так как снимается необходимость нескольких поездок в федеральный клинический центр, их заменяют телемедицинские консультации. Третье. Дистанционный анализ диагностических данных. Благодаря техническому прогрессу многие диагностические исследования могут быть выполнены медицинской сестрой без участия врача, но результаты исследования должны быть проанализированы доктором, иначе нельзя поставить точный диагноз. Благодаря телемедицине Один врач может виртуально работать в нескольких филиалах или даже в нескольких больницах, высокопрофессионально интерпретируя данные исследований и ставя диагнозы. Это серьёзно экономит средства, но прежде всего решает проблему кадрового дефицита. Четвёртое. Отдельные телемедицинские консультации. В сложных случаях, тяжёлые, редкие, атипичные болезни, врачи обращаются к своим более опытным коллегам за советом. А иногда требуется консультация так называемого смежного специалиста. Например, пациенту травматологического отделения может понадобиться консультация челюстно-лицевого хирурга. Посредством телемедицины это можно сделать очень быстро и куда более эффективно, чем при доставке больного в соответствующее медучреждение. Перечисленные формы телемедицины применяются как в России, так и во всём мире. Особое глобальное явление Это трансграничная телемедицина. Первое. Телеконсультации очень часто проводятся крупными клиническими центрами для пациентов и врачей из развивающихся стран. Существуют даже специальные проекты, финансируемые благотворительными организациями, масштабные телемедицинские сети между развитыми и развивающимися странами. Здесь телемедицина приходит на помощь людям, которые находятся в действительно крайне тяжёлых обстоятельствах. когда резко ограничены ресурсы или вовсе отсутствует система здравоохранения. Второе. Другой вариант трансграничной телемедицины это дистанционное предоставление, аутсорсинг медицинских услуг. Например, в диагностических отделениях днём работают местные врачи, а по ночам дистанционно подключаются врачи из-за рубежа. В таких ситуациях больница фактически покупает рабочее время нужных специалистов для обеспечения бесперебойной работы. третье. Широко практикуют телемедицины и вооружённые силы разных стран. Военные базы и флоты поддерживают связь с крупными госпиталями в глубоком тылу. В контексте телемедицины врач-врач, основная ответственность за пациента лежит на лечащем враче, то есть медицинском работнике, который непосредственно находится возле больного. Вместе с тем, согласно российскому законодательству, дистанционный консультант тоже несёт ответственность за пациента, в пределах данного им заключения. К примеру, в определённой ситуации консультант порекомендовал хирургическую операцию. Операцию выполнил лечащий врач-хирург, допустив при этом ошибки в результате развились осложнения. Здесь ответственность несёт лечащий врач. Другая ситуация. При наличии очевидных, как говорят, жизненных показаний к операции, консультант дал рекомендацию о консервативной терапии. Вне зависимости от действий лечащего врача и исхода лечения, ответственность за данную рекомендацию лежит на дистанционном консультанте. В настоящее время в России лидерами по интенсивности применения телемедицины являются кардиология и лучевая диагностика. Очень активно работает телемедицинская сеть между национальными медицинскими исследовательскими центрами федеральный уровень и профильными медицинскими организациями, уровень субъектов Федерации. В очень многих субъектах Российской Федерации услуги, оказываемые с применением телемедицинских технологий, включены в территориальные программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. То есть применение телемедицины врач-врач в России финансируется государством, что делает возможным свободное и широкое применение этого важнейшего инструмента здравоохранения. Кардиология Базовая телемедицинская технология в кардиологии это телеЭКГ, то есть дистанционная трансляция электрокардиографии для её шифровки и диагностики. Возле пациента находится медицинский работник, обычно фельдшер или медицинская сестра, который непосредственно снимает ЭКГ. Данные в цифровом виде транслируются в особую информационную систему. Далее врач-специалист работает с этой системой. анализирует ЭКГ пациента, беседует с медицинским работником, находящимся возле пациента, чаще всего по телефону, выясняет детали самочувствия больного, сообщает предположительный диагноз и даёт свои рекомендации. Теле-ЭКГ. Теле-ЭКГ одна из самых первых технологий телемедицины. Появилась она более века назад, в 1905 году в Нидерландах. Выдающийся учёный-физиолог Виллем Энтховен, живший с 1860 по 1927 год, и профессор Йоган Боска, живший с 1831 по 1911 год, построили систему для передачи ЭКГ по телефонному кабелю. Данные передавались из больницы в лабораторию Энтховена на расстоянии в 1,5 км. Эту технологию учёные назвали телекардиограммой. Виллем Эйнтховен, основоположник современной электрокардиографии, получил за её изобретение в 1924 году Нобелевскую премию. Самым масштабным за всю мировую историю использование теле ЭКГ было в СССР. С конца 1960-х годов и до 1991 года промышленностью серийно выпускались несколько видов оборудования, разработанного коллективами учёных в Саратове, Ленинграде, Горьком. Наиболее известный и распространённый была система Волна. Её хорошо помнят старшие поколения кардиологов. Это было аналоговое оборудование, которое не может сравниться по точности и качеству с современными цифровыми системами. Но для своего времени это был пик технической мысли. При областных кардиологических диспансерах и больницах были открыты дистанционно-диагностические центры. ЭКГ передавали по телефонным каналам или по радио из сельских фельдшерских пунктов, из машин скорой медицинской помощи, из домов пациентов. Ежегодно в стране проводились сотни тысяч телеЭКГ консультаций. В начале 1980-х годов Минздрав СССР выпустил приказ, регламентирующий телекардиологию. В 1991 году В СССР работали 354 дистанционно-диагностических центра. В тот злополучный год было проведено 887 700 телеконсультаций. И в настоящее время в России телеэкг самая распространенная форма телемедицины. По данным счетной палаты, в 2018 году Дистанционная трансляция и анализ ЭКГ составили около 84% из всех услуг, оказанных с применением телемедицинских технологий. Электрокардиография один из ключевых и наиважнейших методов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на внешнюю простоту, анализ ЭКГ требует особых знаний и навыков, особенно когда клиническая картина нетипична. Поэтому быстрое получение квалифицированной интерпретации от врача-специалиста действительно позволяет спасти жизнь пациенту. Например, одним из методов лечения при инфаркте миокарда является тромболизис введение особых медикаментов для разрушения тромба, закупорившего кровеносный сосуд в миокарде. Это хороший метод, но он имеет свои показания и противопоказания, то есть он может применяться не у всех пациентов с инфарктом. Начать проведение тромболизиса Может бригада скорой помощи. Это значительно повышает шансы больного на выживание. Но для определения показаний нужна консультация квалифицированного кардиолога. В этой ситуации и помогает телеЭКГ. В условиях крупного города с развитой сетью медицинских учреждений эта технология может быть не актуальной. Но если речь идёт о сельской местности или о небольших городах, ситуация меняется полностью. Ведь одно дело, когда пациент с инфарктом Можно за 10 минут доставить в ближайшую клинику для лечения, и совсем другое, когда транспортировка займёт час или 2. Терять время нельзя. Тромболизис можно проводить прямо в машине во время пути в областную больницу. А показания к его проведению помогает определить дистанционный консультант, вооружённый телеЭКГ. Лучевая диагностика. Каждое диагностическое изображение, рентгенограмма Компьютерная или магнитная резонансная томограмма, маммограммы и так далее, должно быть проанализировано врачом-специалистом, рентгенологом или радиологом. По результатам этого анализа доктор готовит документ описание исследования. Этим документом уже затем и руководствуется лечащий врач или сам пациент для принятия решений о диагнозе и лечении. Цифровизация диагностического оборудования сделала телемедицину неотъемлемой частью современной лучевой диагностики. Об этом свидетельствует и появление особого термина – телерадиология, означающего применение телемедицинских технологий в этой сфере здравоохранения. Базовая технология телерадиологии выглядит так. Исследования непосредственно проводятся рентгенолаборантами, МЕРН-ЛА, с участием врачей. Все полученные изображения попадают в специальную информационную систему. Врач дистанционно подключается к этой системе и может работать с изображениями как непосредственно возле диагностического аппарата, так и дистанционно. Собственно, нет никакой разницы, где установлен компьютер, рабочая станция, в рентген-кабинете, в соседнем отделении или на другой стороне земного шара. Главное, чтобы доступ к информационной системе осуществлялся по специальному защищённому каналу связи. Таким образом, один специалист может работать с данными, получаемыми из сети филиалов или нескольких больниц. Например, в каждом филиале городской поликлиники есть томограф и рентгенолаборант, а врач-радиолог один на все учреждения. Такая схема позволяет поликлинике значительно сэкономить финансовые средства, благодаря чему взять на работу высокооплачиваемого, квалифицированного радиолога. Благодаря телемедицине обеспечивается качество, врач-профессионал, и доступность. Исследования выполняются во всех филиалах без перебоя на медицинской помощи, при этом ресурсы расходуются экономно и эффективно. Сэкономленные деньги направляются на повышение заработной платы сотрудников, закупку медикаментов, внедрение новых методов диагностики и лечения. Весьма значимая возможность телерадиологии – обеспечение бесперебойности работы диагностических отделений. и для больницы, и для пациентов лучше, когда исследования выполняются не только в общепринятые рабочие часы, а круглосуточно, без выходных и праздников. Часто это не получается реализовать из-за отсутствия нужного количества врачей. Например, в относительно небольшом городе может просто физически не быть необходимого количества радиологов или рентгенологов. Телемедицина решает эту проблему. В утренние часы описание исследований выполняет штатный врач сотрудник больницы, а во внеурочное дистанционно работает специалист из другого города или даже страны. И в России, и во всём мире существует множество медицинских центров, предоставляющих услуги по дистанционному описанию результатов исследований для других больниц. Таким образом, фактически больница покупает нужное количество рабочих часов квалифицированного врача для бесперебойного проведения исследований и их интерпретации. Итак, телемедицина врач-врач это инструмент системы здравоохранения, используемый для улучшения взаимодействия разных уровней медицинской помощи, поддержки принятия решений при диагностике, выборе оптимального лечения. Как способа, так и места для него. Использование телемедицинских технологий действительно спасает жизнь пациента, ускоряет и приближает к нему квалифицированную медицинскую помощь. Кроме того, достигается оптимизация логистики, более эффективное использование ресурсов и рост производительности труда медперсонала. Телеконсультации врач-врач наиболее часто используются в кардиологии и радиологии, что особенно актуально при отсутствии или недостатке квалифицированных специалистов. Кроме того, это позволяет экономить ресурсы и самое важное время при постановке диагноза по результатам исследований. Важно при этом использовать специализированные системы и защищённые каналы связи. Хотя при особых обстоятельствах врач может использовать любые средства связи, памятуя о сохранении медицинской тайны.